Глава 44. Летиция. «Посмотрите!» – воодушевлённо вещал мэтр Лазовский, приподняв над головой клыкастый череп с узкими глазницами. «Вы видите останки представителя древней расы Фурий. К сожалению, раса полностью вымерла ещё до того, как мир достиг единения. До сих пор неизвестно, что послужило причиной. Неведомая болезнь или... Или всех вырезали подчистую, как опасных тварей!» Сказал Арвил, как плюнул. Ларни сделал вид, что не слышал. Как писал конспект, так и продолжил писать. На мгновение он жал скулы, но не удостоил Василиска и взгляда. Зато я воззрилась на однокурсника так, точно готова была испипелить. «Арвил, следите за языком!» Поставив Арвила на место, преподаватель добавил. «Увы, от счастья он прав. Многие расы становились жертвами гонений». Причиной могло послужить что угодно – странные обычаи, перья, чешуя и клыки, или, наоборот, их отсутствие. Трудно поверить, но еще в начале нашего века в деревушках, где проживали люди, оборотня могли забить камнями, а уж вампиры. Он посмотрел вверх, настоящий амфитеатром парты, и, могу поклясться, задержал взгляд на Нисе. Да нет, показалось, откуда бы мэтру Лазовскому знать, что Ларнис – «Вампир! Не скрывал правду ото всех, от Рума, от декана, от других преподавателей. Я столько раз повторяла, что быть вампиром не стыдно. Уговаривала признаться и попросить совета. Бесполезно. Для Ларниса его суть была чем-то вроде неизлечимой болезни. А самое печальное, что он пытался с собой бороться. До последнего терпел и не шел в лавку за кровью». Все стало еще хуже после того, как выяснилось, что вампиром был и неизвестный убийца девушек. Догадка Ниса оказалась верной. Тела снова осмотрели, и так как теперь дознаватели знали, что искать, обнаружили следы клыков на шее. Объяснилось и необычное поведение девушек, которые бежали на свидание с первым встречным сломя голову. Когда вампир глядел в глаза своей жертве, он мог приказать ей что угодно и заставить слушаться. «Так же, как я заставил тебя меня поцеловать!» Тихо произнес Ларнис, когда мы, совершенно опустошенные допросом, возвращались в академию после долгого тяжелого дня. Тогда, в трактире, в день нашего знакомства. «Ты не заставлял!» Горячо воскликнула я. Нис грустно усмехнулся и не стал спорить, только головой покачал. «Ну хорошо, ты хотел, чтобы я тебя поцеловала, и я поцеловала». Но ты не знал, что так умеешь, а теперь надумал себе всяких ужасов. Я ведь вижу. Мало ли в Роме вампиров, сам подумай. Иначе бы лавки, где продают кровь, давно разорились. Если бы только Лар не смог посмотреть на себя моими глазами, он бы сразу понял, что не замешан в гибели девушек. Да какой из него убийца? Я не знаю, во что теперь верить. Честно признался Низ после всех моих уговоров. «Если бы я помнил хоть что-то!» «Мы найдем настоящего убийцу, но пока не нашли, пообещай, что не станешь записывать себя в чудовище!» Ларнис пообещал и теперь изо всех сил старался вести обычную студенческую жизнь. «Мы ходили на лекции и практикумы, писали конспекты и зубрили. Сейчас, когда мой долг перед Академией был погашен, мы могли позволить себе побездельничать». По вечерам в столовой собиралась компания первокурсников с разных факультетов. Приходили под благовидным предлогом делать сообща домашнее задание, а в итоге посиделки заканчивались то песнями под лютню, то страшными историями в полутьме. Под потолком мерцали огневики, студенты сидели, сбившись с тесной группы. И кто-нибудь непременно заводил старую как мир историю про преподавателя с синими зубами и про черный катафалк, неотступно преследующий того, кто его по неосторожности призвал. В такие моменты я себя чувствовала едва ли не старушкой, которая повидала всякое и которую ничем не испугать. «У-у-у, неинтересно с вами!» Как-то возмутился Рум. Он сунул мне под нос руку, отломанную у скелета в кабинете целителей, крича Рука ужаса потянулась к шейке нежного создания. Я окинула и рума, и руку скучающим взглядом. Сущая ерунда после поединка урагана со смерчем. Анис выдрал кость из пальцев оборотня и отбросил в сторону. Ничем этих фиолетовых не пронять! Фыркнул оборотень. На время удалось забыть обо всех печалях. Господин Тинер больше не вызывал. Амулет исправно оберегал меня от всплесков магии, а в учебном журнале напротив наших с Нисом имен стояли сплошь отлично и превосходно. И все бы ничего, если бы Ларнис пошел в лавку, как обещал. После того, как он узнал, что убийца одной с ним расы, он будто специально решил себя помучить или наказать, не знаю, а может, хотел доказать себе, что продержится без крови сколько угодно». Все мои намеки он пропускал мимо ушей. А когда я сказала прямо, отмахнулся сделанной беззаботностью. «Лети, схожу в свободное время, уже скоро». «Что за человек?» «То есть вампир?» «Неужели придется тащить за руку, как в первый раз?» Но случилось событие, после которого Нисс сам понесся в лавку быстрее урагана. «И да, теперь я знаю, как появляются клыки».